Глава первая. Настоящий полковник. Чай, кофе, сок. Подошедшая ко мне стеордецца слегка склонилась и привычно изобразила на кукольном личике улыбку. «Спасибо, ничего не надо», — отказался я. Она ушла, даже не взяв под козырек и не щелкнув каблуками. Совершенно, к слову сказать, напрасно. Ведь в кресле перед ней сидел самый настоящий полковник. Может, просто не знала. Я, кстати, и сам узнал об этом только два дня назад. От собственного куратора. Две новости, Стас. Он извлек из потрепанного портфеля лист бумаги. Нацепил на несколько раз перебитый, сдвинутый к правому уху нос, очки и прокашлялся. «Начнем с приятной». «Начнем», — кивнул я. «Приказ министра обороны Российской Федерации по личному составу». Федор Сергеевич выдержал паузу и продолжил. «Присвоить подполковнику Кондратьеву С.А. войсковая часть очередное воинское звание полковник. Тебе дали ведро». Что скажешь? Бедро, горшок, мозги наружу, как только не извращались в непобедимой и легендарной советской армии, придумывая название для папахи, знакового аксессуара немногих избранных, после долгих скитаний, вплотную подошедших к кузенькому ручейку, за которым раскидываться тучно нива, спасущимися на ней товарищами-генералами. Самих свежеиспеченных избранных именовали не иначе, как бараны в баранах. В общем, завидовали. Российская армия, на весь свет объявившая себя правопреемницей советской, поднатужилась и родила еще одно название — Масхадовка. В честь одного деятеля, бывшего президента независимой Чкерии. Президента давно уже грохнули и присыпали, а слово осталось «не ожидал». «Объясните, за что?» — не особо кокетничая, спросил я. Всегда считал, что нормальный офицер должен заканчивать службу майором, ну, в крайнем случае, подполковником, ибо подполковник — это майор, которому повезло. Но ну, слишком уж часто для того, чтобы забраться повыше, приходится наступать на чьи-то головы, а это не мое. Именно поэтому 9 лет назад когда на мои невидимые миру погоны спланировала вторая звезда, я решил, что достиг потолка. И именно в то время меня вдруг резко приблизил к себе один из наших генералов. Этот дядя активно увлекся коммерцией и всерьез рассчитывал, что я за самое скромное вознаграждение займусь для него тем, что долгие годы вытворял за пределами страны. Мне, в свою очередь, это... Он совершенно не улыбалась. Поэтому, получив высказанное в виде просьбы задание наказать одного очень нехорошего человека, просто-напросто заболел и лег в госпиталь. Генерал тонкий намек понял. После этого в моем личном деле и появилась некая галочка, избавляющая ее обладателя от каких-либо, да и всех сразу, заботу о собственной карьере. Не стоит беспокоиться о том, что закончилось. Поздравляю!» Куратор подошел и протянул ладошку, размером со штык совковой лопаты. «Хотя для меня лично ты по-прежнему подполковник. Согласно старинно-армейской традиции, любой, получивший очередное воинское звание, получает право именоваться им только после того, как зверски обмоят его со служивцами. «Тогда я пошел». Готовь посуду. Куда это? Ну, как куда? В гастроном, естественно. Не выйдет. Тяжко вздохнул он. А почему? Тебя отправляют в командировку, Стас, и это вторая новость. Куратор застегнул портфель и встал. Поехали. Интересно, куда? А то сам не знаешь, куда, передразнил он. За инструкциями. Все служебные квартиры до неприличия похожи одна на другую, как будто оформлением их занимался один единственный специально обученный человек. Одна и та же мебель начала восьмидесятых, обязательный протертый до дыр коврик в прихожей, телевизор марки «Рубин» и немецкая люстра с тремя рожками. Комод с разнокалиберной посудой, вешалка на стене у входа и прочая прелесть в виде продавленных диванов и кресел развалюх. Сначала нас минуты две рассматривали в телескопический глазок, потом приятный мужской голос спросил, кто мы такие и какого черта нам надо. «Сотрудники районного военкомата», — честно как на духу ответил мой куратор, — «прибыли по вопросам службы». Дверь распахнулась, на пороге стоял мужчина. Моих приблизительно лет, в дорогом коричневом костюме, за его спиной в прихожей поигрывал мышцами груди молодой атлет. — Проходите, мужики! — широко, по-свойски улыбнулся господин в коричневом, тщательно запирая за нами дверь. — Вас уже ждут. Некто сановного вида в сером костюме, сидевший за столом в гостиной, посмотрел на часы, потом на нас и, нахмурившись, бросил. «Опаздывайте!» «Виноват!» — по-ефрейторски гаркнул куратор и исполнил команду. «Смирное равнение направо!» До указанного нам времени прибытия оставалось каких-то пятнадцать минут. Я молча опустил глазки и, по мере силы возможности, изобразил искреннее раскаяние. Спорить с генералами, знаете ли, пошло и некрасиво. А этот человек, вне всякого сомнения, был таким генералом. Тот же, удовлетворенно молвил он, встал, подошел к нам и остановился. Постоял немного, развернулся и треснул куратора по пузу. И тут же отлетел сам, как будто наткнулся на стену. «Здорово, Сергеич!» Вдруг зарал он и, совсем не по-генеральски, бросился к нему на шею. «Как ты!» «Нормально, Коля!» — растроганно проговорил старый бандит и повел метровым плечиком. «Скреплю помаленьку!»